чуть подальше тропа пологой петлей сходила вниз, образуя поверхностную, может, двухметровую впадину, и также полого устремляясь вверх. Сейчас впадина была почти полностью засыпана песком. "Томи, Томи, посмотри сюда", вдруг позвала его Сали. Они немного спустились. Томи смахнул песок с темного предмета, просвечивающего снизу. "Господи, Боже!" Охрипшим голосом воскликнул он. Это была правая, обутая в крепкий ботинок нога Новицкого. Они срочно принялись разгребать песок. Моряк лежал на животе, втиснув голову в небольшое углубление. Когда они переворачивали его на спину, им показалось, что он застонал. Томок приложил ухо к груди Новицкого, а Сали профессиональным жестом взяла руку, ища пульс. Он бился слабо, но ритмично. «Жив!» Вздохнула она сквозь слезы. «Тадык! Тадык!» — повторял Томик, вглядываясь в приятеля покрасневшими глазами. Они подняли его и прислонили к скале. «Воды! Сали! Воды!» — торопил ее Томик. Они приложили фляжку к губам моряка, наклонили его голову назад. Он сделал несколько глотков и, не открывая глаз, попытался что-то сказать, но только шевельнул губами. Наклонившись, Томок прочел по губам знакомая «Ямайка», Они лихорадочно начали искать, и действительно рядом с бурдюком с водой обнаружили и заветную фляжку. Глоток любимого напитка и Новицкий открыл глаза. Избитый, измученный, он кашлял и отряхивал песок. Вскоре он уже смог собственными силами встать и заговорить. Оказалось, порыв ветра ударил его о землю и понес в сторону впадины. Он пробовал встать, но ничего не получилось. Ветер был ужасно силен. Тогда Новицкий стал искать место, где было легче дышать. Он нашел его между двумя обломками скалы. И это, видимо, спасло ему жизнь. Новицкий прикрыл голову рубашкой и дышал в углублении между обломками скалы. Вскоре он уснул. Или потерял сознание. Подробностей не помню. По положению солнца следовало, что снова наступает полдень. Буря, должно быть, продолжалась около 20 часов. Переждав зной, в том же самом скалистом углублении и отдохнув, они двинулись наконец в Дер эль-Бехари. Казалось, что все самое трудное уже позади, как вдруг исчезла дорога. Она снова показалась в каких-нибудь в тридцати-сорока сантиметрах, но за обрывающейся вертикально пропастью. Глубоко на дне вырисовывались очертания третьей, самой высокой террасы храма Хадшипсут. «А, сто бочек гнилой селедки!» – выругался моряк, со вздохом привалившись к скале. «Нет уж, это мой последний поход в горы!» «Зато, Тадык, мы можем сейчас прямо попасть в гробницу, в объятия царицы», — с юмором весельника заметил Томок. «Только хоть ты, Синечка, не говори сейчас, как это прекрасно!» — простонал Новицкий. «Лучше ничего не говори!» Салив, в отличие от мужчин, чувствовала себя в своей стихии, точно так же дрожа от чувств, как когда-то, когда ей пришлось прыгнуть в многометровую... Пропасть с террасы храма, затерявшегося в южноамериканских дебрях. Она оторвалась от обрыва и была уже на другой стороне. Мужчинам не оставалось ничего другого, как последовать ее примеру. Новицкий, бросив вниз скептический взгляд, покачал головой, сделал глубокий вздох и благополучно приземлился с приличным запасом расстояния. Томах справился не хуже. Пропетляв среди скалистых выступлений, они спустились по крутому склону плоскогорья в Дейр-эль-Бехари, где Беньковский уже в сильной тревоге собирал спасательную экспедицию. Они сердечно распрощались с ним и с опозданием на целые сутки вернулись в свой лагерь вблизи колосса Мемнона, где их радостно приветствовали Динго и перепуганный Патрик почувствовавший при виде их огромное облегчение. Глава двенадцатая. Привидение Аллах Акбар. Салам. Приходящие совершали омовение и садились скрести в ноги на пышных подушках низкого столика. Стены были увешаны ковриками, без ворса, килимами. На полу был расстелен ковер. Никто не начинал беседы, все ждали. Женщины внесли огромное блюдо с запеченными курами и большой поднос с рисом, расставили миски с разными кушаньями и приправами, поставили тарелку с хлебцами балади, приступили к еде, брали рис и ели его с куриным мясом. Отломив хлеб, обмакивали его в разные приправы, чаще в самые острые. Сидевшие здесь люди вели бурную полную риска Жизнь. Поэтому они предпочитали сильные специи. Молчали. Даже те, кто уже утолил голод, жевали до тех пор, пока не закончил есть последний, ибо считали себя не только небедными, но и воспитанными людьми. Вошел раб с суровым лицом и с горящими глазами. Многим европейцам он был известен как владыка долины, потомок фараонов или просто фараон. Арабы же называли его «железным фараоном». Он приветствовал собравшихся, среди которых находился и европеец, и уселся за стол. И есть он не стал. Подождав, когда женщины все уберут, он начал. «Проклятые георы, они здесь и всюду суют свой нос. Может, Аллах поможет, и они пойдут по другой, не нашей, тропе. Садим, ты обнаружил ту тропу?» с нажимом спросил вожак. Сали, наверное, узнала бы невысокого и не молодого араба, к которому был обращен вопрос. Она хорошо разглядела его на Каирской улице перед входом в дом Ахмада Аль-Саида, пользующегося доверием англичан, чиновника Хидива. Он обратил на себя ее внимание пугливым и таинственным видом, зато его не узнали бы ни Томак, Ненавицкий, хотя совсем недавно с ним разговаривали. Так надежно укрывали его тогда арабские одеяния и невзрачная внешность. «Да, я сказал им, чтобы искали в Эль-Курна… Клянусь бородой пророка, если семья Расула об этом узнает», – ужаснулся кто-то. «Ничего, они будут молчать, у них не всегда чисто», – перебил вожак. У нас грозный противник, задумчиво произнес европеец. Они умеют обращаться с оружием. Вчера они чуть было не узнали Гарри, когда он нес службу в долине царей, а потом провели в горах ночь, когда была буря, и остались целыми. Клянусь Аллахом, воскликнул третий, пережили такую бурю? Может, это джины? Если бы они были джинами, со злостью ответил фараон, мы бы с ними справились. Все посмотрели на него с суеверным страхом. Они всем были обязаны ему. Он сделал их богатыми. Надо было только слушаться и делать, как он велит. Он действительно был твердым и железным человеком. Они съехали с разных концов страны, с севера, из Каира, из Асуана, из Нубии и Судана, где было у них южное дело. Эти последние знали его дольше всех. Собравшиеся «Молча ждали. геауры. они должны уйти в тишину», — решил он. «А женщина и мальчик?» — спросил европеец. «Женщину достаточно напугать, садим. Ты», — указал он. «А геауры? кто займется ими? Кому-то хотелось знать все». «Это дело владыки долины», — ответил вожак. «Их уже нет». Присутствующие тихо перешептывались. Подали кофе, за которым обсудили деловые вопросы. В Европе дела шли неплохо, туда удалось перевести новую партию настоящих античных реликвий и подделок. Дела на севере, связанные с гашишем и опиумом, процветали. На юге тоже все было как следует. Все были довольны. Железный владыка, как обычно, взял на себя самую трудную часть заседания. Вот это настоящий владыка, думали собравшиеся, воистину фараон. Сали снился сон. По дороге опасности на поля Яру двигался умерший. Он миновал четверо врат опасности Яру и встал на берегу извилистой реки, отделявшей его от страны мертвых. Перевозчик с лицом Новицкого, улыбаясь, ждал магической формулы. Умерший склонился к его уху и прошептал ему «О, ты кто срезает камыши? «Перевозчик, о небесная сила, открывающая солнечный диск!» «О-ра, господин Света, перевези меня, не оставляй здесь одного!» «А как называется эта лодка?» — хитро спросил перевозчик. «Мне известно название всех частей, из которых она состоит», — ответил путник. «Садись, братишка!» — разрешил перевозчик. «Только на корму, а не на нос!» «Только это даст тебе счастье!» «А что у тебя в руке?» «Подарок для Озириса, ответил путник. И Салли увидела небольшой узелок, который он прижимал к груди. И вдруг, так быстро, как бывает только во сне, с изумлением узнала в путнике Томика. «Не бойся, братишка Озириса, сказал перевозчик. «Он свой парень. Я, правда, не могу с тобой идти. У меня здесь много работы». Да ты и сам справишься. В зале двух правд ничего не удастся скрыть, сказал путник. Мне это известно. Тот, кто не признает правды, будет наказан. Скромность получит богатство, а беззаконие никогда не достигнет цели. У входа в зал двух правд ждала богиня Гептергор с двумя головами. Оливицы и крокодила. В руках она держала по ножу. Путник остановился, чтобы произнести обращение. «Приветствую тебя, великий Бог, господин двух правд. Я пришел к тебе, господин мой. Меня привели, чтобы я увидел тебя. Я знаю твое имя. Знаю имена сорока двух окружающих тебя. Я принес тебе две правды». Томак, теперь в зале была уже окончательно уверена в этом. Вышел в зал». Сали осмотрелась его глазами. На троне восседал правитель суда Азирис, весами добра и зла заведовал Анибус. Только вместо головы шакала Сали увидела спокойное лицо Вельмовского, у записывающего приговор Тота -то было лицо отца Сали, господина Алана. Томак с серьезным видом кивнул кивнули, затем приветствовал уважаемый. Трибунал и протянул на ладони свое сердце, уста и глаза. Это первый этап суда, подумала Сали. Все, что за свою жизнь он слышал, видел и думал, было чисто благородно. Сейчас начнет оглашать длинную декларацию своей независимости. Я удалил из себя свои грехи. Я не грешил против людей, не «Обворовывал бедных, не отравлял, не убивал, не поцелал убийц, не сделал никому зла. Я чист, я чист, я чист», — повторил Томок. А тот и Анибус улыбались ему. Чаши весов дрогнули и выровнялись. Азирис стал и торжественно провозгласил путника оправданным, тот с лицом старого Алана. Подвел Томика к Озирису. Вместе с Сали они посмотрели ему в лицо и обомлели. У Озириса было лицо смуги. Он многозначительно приложил палец к губам, веля им молчать. Ты имеешь право пребывать в благословенных полях яру, чтобы жить там вечно и счастливо. Сали проснулась, с облегчением вздохнула, увидев Томика рядом. Она пересказала свой сон за завтраком. Ночное видение засело в голове молодой женщины, будило тревогу. «Очевидно, Азирис к нам расположен», — улыбнулся Томек. Однако Новицкий не разделил его веселье. «Может, это предостережение, Ну, ты был всегда чертовски суеверен», — уже открыто рассмеялся Томек. «Ой, не шути, братишка, Азирис — важная персона», — заявил Новицкий. Не то шутя, не то серьезно. «Чем мы сейчас займемся?» Быстро сменила тему Сали. «Мы кое-что обещали нашему мальчику, и он это заслужил, напомнил Новицкий. Хотя, с другой стороны...» Признайся, Томк не свербит тебя, чтобы нанять с десяток оравок и где-нибудь в уголке покопать. Так забавляются все здешние европейцы. А вдруг найдем какую-нибудь древнюю гробницу и назовем ее именем Сали? Не шути, капитан. Я сам ведь говорил, что такими вещами не шутят. Да, говорил, отбивался Новицкий. А ведь мы с тобою, братишка, были бы... Первыми поляками, ищущими здесь сокровища, хватит пока приключений. Подождем отца и смугу, твердо сказал Томик. Давайте-ка выберемся в Мединет Хабу, в эту коптскую деревню. Вы не забыли, что нам дали рекомендательное письмо к одному ее жителю, знакомому этого коптского священника, которому Патрик оказал в Каире такую ценную услугу. «Может быть, что-нибудь узнаем. Во всяком случае, ничего лучшего, особенно для Патрика, нам не придумать», — заключил Томик. «Если бы только он мог знать, как скоро эти слова подтвердятся с точностью наоборот». «Ну что ж, решили так решили. У тебя, братец, есть голова на плечах, а я и забыл об этом письме», — сказал Новицкий. Мне бы лучше не ползти до вершины. А так я с вами. Ты как лакей, Тадык, и не можешь много разговаривать. Весело засмеялся молодой Вельмовский. Ой, братишка, не дразни меня, ответил на это моряк и, намекая на сон Сали, шутливо добавил. А то на другой берег не перевезу. Отдых? Чувство дружеской общности, мягкое сияние утреннего солнца отодвинули в прошлое напряжение недавней борьбы с безжалостной стихией. Им хотелось вдоволь насладиться наступившей разрядкой, и они выбросили из головы все тревожные мысли. Лишь сали не оставляло внутреннее беспокойство. Все еще находясь под влиянием сна, Она не могла удержаться от напоминания необходимости соблюдать осторожность, тем более что сама она решила остаться в лагере, чтобы привести в порядок свои заметки. «Милая ты моя голубушка, да от нас все как от стены горох, ты ведь и сама в этом убедилась». Новицкий со смехом комментировал предупреждение Сали, когда в их лагере появился Беньковский. Он приехал проститься. По этому случаю все планы были отодвинуты в сторону. Беседа с интересным гостем была важнее. Новицкий вернулся к теме, которую раньше они, как он выразился, только начали и задал вопрос археологу. «А вы здесь на раскопках, наверное, первый поляк?» Один из первых поправил Беньковский. Первым был граф Михаил Тышкевич. Опять аристократ, скривился Новицкий. В 1861 году он вел раскопки в Карнаке, нанял 60 крестьян. Сам сидел в плетеном кресле под зонтиком, следил, чтобы землекопы ничего не украли. Ну и лентяй. Новицкий никак не хотел распроститься с нелюбовью к аристократам. Но ему пришлось быстро свернуть свои дела. Как раз в это время ввели правила, что нужно получать официальное разрешение на раскопки. «Что-нибудь он раскопал?» – заинтересовался Томок. «Так, мелочи, алибастровую статуэтку, изиды, чернильницу, несколько скоробеев, деревянную шкатулку и золотое кольцо. Одним из первых поляков, подошедших к Египту, «С научной точки зрения был Юзеф Сулковский», — сказал Тадык. «Он первый египтолог, выходить из нашей отчизны, так ведь?» «Ах, Господи!» — вздохнул Новицкий. «Когда придет время для поляков, которые смогут трудиться под собственным знаменем во славу своего края, а не на чужой службе?» «Вы верно сказали, — поддержал его Бенковский. — Только ведь мы, поляки, на чужой службе работали для Польши». На минуту все трое задумались. Потом Бенковский продолжил. «А вы знаете, что в австро-венгерском посольстве в Каире работает двое поляков? Антоний Стадницкий, Тадеуш Казебродский. Помогают они чем могут?» Своим соотечественникам, благодаря им связям здесь, в Египте, сделал блестящую карьеру молодой археолог Тадеуш Смоленский. «Не слышал о таком», – заинтересовался Томек. «В Египет он приехал в 1905 году поправить здоровье благодаря поддержке наших дипломатов. Его взял к себе сам Гастон Масперо. Он быстро достиг выдающихся результатов. Масперо считал его одним Из самых талантливых среди своих сотрудников, к сожалению, в 1909 году болезни легких его унесла. Не везет, так не везет, вздохнул Новицкий. Мало того, что взъелись на нас соседи захватчики, так еще и хворобы разные утаскивают на другие материки и уничтожают там самых лучших. Вы, конечно, правы, произнес Беньковский. Смоленский. Болезненно переживал разлуку с Польшей. Он писал друзьям, что мечтает трудиться на родине и для родины, но раз уж судьба того не хочет, честь поляка требует, чтобы появился хороший египтолог Свислы. «Браво, браво!» – воскликнул Новицкий. «Всегда узнаешь поляка». В таких приятных разговорах прошел почти весь день на прогулку до Меденетхабу. Они отправились где-то около четырех часов, совсем замучив нетерпеливо ждущего их Патрика. Пошли пешком, не торопясь, сначала посреди полей, затем, как обычно, по песку. Деревенька размещалась в небольшой котловине среди гор. Они уже видели пальмы, сады, куполообразные хатки. По дороге, естественно, обсуждали Бельковского. Его бесценное для них – знания о здешних памятниках. Патрик был освобожден от опеки над собакой, которая осталась с Салли, и потому лез по своему обыкновению в самые неподходящие места, а их среди скал хватало, в небольшой впадине, куда он вознамерился спуститься. Ему почутились какие-то неясные фигуры. Патрик остановился и хотел было побежать обратно к Томыку и Новицкому, но тут из-за скал появилось несколько людей. Они шли беззвучно, как привидения. Один схватил мальчика, который не успел даже крикнуть, предупредить дядей. Моряк обернулся в последнюю минуту, и на него упала огромная сеть. Он безуспешно бился в ней. Успел еще заметить неподвижно лежавшего на песке Томека. Затем последовал удар по голове, и он потерял сознание. Они уже не чувствовали, как их связали и потащили в темное ущелье, где уже ждали готовые в путь верховые лошади, привязанные к лошадям, без сознания, они отправились в неведомое путешествие. Глава 13: В когтях у пустыни. Томак не мог бы потом с уверенностью сказать, приходил ли он в сознание за время этого адского путешествия, да и на что оно было бы связанному человеку с замотанной головой, которого привязали к лошади вроде какого-то тюка. Сознание лишь усилило муки, вызванные столь ужасным способом принудительного путешествия. Однако, когда в конце концов процессия остановилась, Томак пришел в себя, его сбросили на песок, размотали голову, он смог открыть глаза и осмотреться. Открыв глаза, он, тем не менее, почти тут же их закрыл, и не только потому, что его ослепило солнце, отраженное золотисто-красными песчаными холмами. Гораздо сильнее поразило его то, что он узнал место, где они находились – Сахара, носящая это название – обширная пустынная равнина, раскинувшаяся от Атлантического океана до Красного моря, от Средиземного моря до Суданского Сахеля. Его напугала бескрайность этого песчаного пространства, как пугает темнота в незнакомом месте. И тут же его охватила страшная тревога. Что с мальчиком? Что с Новицким? Томок попытался повернуться. Да, вот же они, рядом с ним. Патрик со связанными руками сидел, прислонившись к скале. Рядом лежал связанный Новицкий с кляпом во рту. Живы, слава богу! С облегчением вздохнул Томек. Он почувствовал, что не в состоянии сказать ни слова. Язык засох и одеревенел. Но думать он мог, и тогда он лихорадочно стал перебирать в памяти все, что только знал о Сахаре и что могло бы свести бескрайний простор к какому-то конкретному пространству, которое можно окинуть мысленным взором. Песок повсюду, но не везде он одинаков, Есть песок, лежащий поверхностным слоем на равнинах серере, а есть в виде барханов, перемещающихся ветром по каменистой, скалистой хамаде. Барханы способны засыпать без следа целый караван. Нет, сейчас такие мысли ни к чему. Спиной Томок чувствовал песок, поросший сухой пустынной растительностью. Холмы начинали темнеть, и голуби. Очевидно, приближалась ночь. В нет хабу они отправились в полдень, значит, взяли их пару часов назад, не больше. Арабы явно готовились к ночлегу, черпали воду из чего-то вроде колодца, расседлывали лошадей и верблюдов, поили их, раскладывали лежаки. Кто-то молился, по обычаю пустыни встав на колени. Пленниками никто особенно не интересовался. Какое-то время Томык чувствовал на себе взгляд Новицкого. Тот напряженно вглядывался в него, будто хотел что-то передать. Но как раз в этот момент к Томыку подошел раб, проверив, хорошо ли он связан, а затем, наклонив ему голову назад, влил в рот пару глотков холодной живительной воды. Потом араб подошел к Навицкому. у него он не проверил путы, просто дал выпить воды. Моряк проглотил воду, а когда араб отвернулся, чтобы уйти, Навицкий схватил его за неспадающую одежду и перекинул через себя. Тот застонал, с глухим стуком ударился о землю, поднимая клубы песка. Это привлекло внимание других, и они быстро приняли меры. К сожалению, Навицкий, видимо, только что... Освободился от пут и еще не полностью владел телом. Лишенные обычной силы и скорости его удары не помогали. Томок напрягся, чтобы освободиться. Тщетно жуткая битва друга подходила к концу. Из последних сил он прорвался к лошадям, взобрался на одну из них, сжал ей бока коленями. Лошадь откинулась, но, увы, ноги ее были стреножены. Она рухнула на колени, а неудачливый ездок полетел вперед. Тучи пыли, ржание напуганных животных, крики борющихся разносились далеко по пустыне. В схватке не принимали участия лишь двое. Они наблюдали за ней с удивительным спокойствием, Когда Новицкий пытался сесть на коня, они засмеялись. Один из них встал и подошел к своему верблюду, не торопясь снял тюрбан. Стянул через голову арабское одеяние. и Из тайника в седле достал длинный карбач и щелкнул им в воздухе. Новицкий как раз поднимался, услышав свист бича, Нападавшие отступили, моряк стоял один. Гарри встал напротив него с издевательской усмешкой на губах. Он многозначительно схватился за ухо и спросил Помнишь? Моряк тяжело дышал, раз другой громко проглотил слюну и усилием воли поборов сухозю в горле отчетливо произнес. Что, соскучились? Совсем рядом с его лицом щелкнул Вич. Навицкий отпрянул, а кнут обвился вокруг его ног, свалив на песок под громкий смех зрителей. Гарри неспешно свернул карбач, отодвинулся. Теперь арабы могли связать Навицкого. Когда они закончили, над ним снова появился Гарри. С минуты он всматривался, потом наклонился и похлопал по щеке. Хороший, очень хороший мальчик. Оставалось только изо всех сил стиснуть зубы. Ночь была холодной, разница температур между полуднем и полночью достигла 20 градусов Цельсия. Пленники не смогли заснуть ни на минуту, молчали, вслушиваясь в голоса пустыни. Где-то ухала сова, зерна песка, перекидываемые ветром, терлись друг от друга и издавали удивительные Мелодичные звуки. Едва только рассвет обнял их теплом, они двинулись в путь. Пленников не кормили, но ну и не завязывали глаза, и они имели возможность приглядеться к своим врагам. Их было восемь человек, все с тюрбанами на голове, албы блестели от жира и пота, лица покрыты от пыли. Все, кроме Гарри, были вооружены примитивными карабинами и длинными, напоминающими саблю, ножами. Путь шел по дну огромного, изрезанного потоками дождя ущелья Хамады. В свете дня это было легко определить. Дорогу путники по всему, видать, знали прекрасно. Им ни разу не попадались засыпанные камнями переходы. Сидя на верблюде за одним из путников, Патрик казался с виду напуганным и примирившимся с судьбой. Однако он твердо верил, что его дяди, когда придет время, найдут выход, какой он не знал. Но был уверен в одном, чтобы вернуться, надо запомнить дорогу, и сразу же решил, что этим надо заняться именно ему. Ведь с высоты верблюда местность была хорошо видна. Непроизвольно у него в памяти отпечатывались все подробности. Из ущелья процессия выехала прямо на барханы. С трудом забирались они на верхушку каждой песчаной горки, откуда открывался вид на бесчисленные волны следующих горок. Все это вместе напоминало неподвижное озеро или море. Приходилось искать более пологие склоны, чтобы спуститься вниз. Однако они чаще всего оказывались такими крутыми, что кони... Пятились и тревожно ржали. На и Томику утром развязали ноги и они старались удержаться в седлах, но со связанными руками это плохо удавалось, хотя они были великолепными наездниками. Вокруг царила глубокая тишина, раскаленный песок слепил, в воздухе стояла марево. Наступил уже полдень, а всадники все еще ехали вперед. Когда наконец они остановились, Оба друга, резко стянутые с лошадей, упали лицом в землю. Томок выплевывал песок, пытался протереть залитые потом глаза. Эти попытки вызвали взрыв издевательского смеха. «Кто вы?» — сумел, наконец, задать вопрос молодой Вельмовский. «И чего вы от нас хотите?» Вожак жестом приказал остальным молчать. В наступившей тишине слышалось лишь лошадиное фырканье. «Ты в самом деле хочешь знать, Геур? спросил вожак по-английски. «Так посмотри, в первый и последний раз ты видишь железного фараона». Он склонился над пленником. На полуприкрытом лице горели фанатичным огнем глаза. «Я не убью вас, это сделает солнце», — голос его звучал холодно. «Здесь правит владыка долины, а не вы, проклятые Георы». И это было все. Всадники уселись на верблюдов, и коней сразу пошли галоп. Поднялась пыль, наступила тишина. «А ведь мы, братишка, пропали!» – выдавил из себя Новицкий. «Попробуем освободиться!» В лучах палящего солнца они попробовали. Было развязать руки, но услышали топот лошадиных копыт. Кто-то возвращался галопом. Наездник остановил коня прямо перед ними – Осыпал их песком так, что они инстинктивно опустили головы. Железный фараон наклонился и, дико смеясь, бросил на песок гурту с водой. «Я, милостивый властитель!» – выкрикнул он и снова разразился смехом и тут же исчез. В молчании они поспешно освободили руки от пут, развязали Патрика, схватили гурту, каждый позволил себе несколько глотков воды. Уф, Новицкий растирал запястье. В этой жаре руки у него задеревенели, как на морозе. И добавил с прачным юмором. Дедушка, я пить хочу. Патрик подавил рыдание. У них не было сил, чтобы поискать хоть клочок тени, но жара постепенно спадала. Немилосердное солнце скатывалось все ниже, готовясь ко сну. Они снова выпили по глотку воды. Ну, моряк. — сказал Томок. — В путь? — Давай, у нас нет выбора. Новицкий и Томок отдавали себе отчет, что в такой безнадежной ситуации они еще не бывали. Без пищи и пустыни, с таким количеством воды, что на этой жаре, даже если запас распределить, хватит на 2-3 дня. Шансов, честно говоря, не было никаких. Но с ними был мальчик, за которого они отвечали. Его надо было поддерживать. Да и не привыкли они без борьбы отступать перед судьбой. Нам надо добраться до колодца, у которого в последний раз останавливались. Гм, не знаю, ты наблюдал за небом. Мне кажется, мы ехали все время на запад, покрыли километров пятьдесят. За все время? Нет, сегодня с утра от того колодца. Надо до него добираться, воды у нас немного. Действительно, в гурте оставалось еще литров десять. «Может, и хватит», — вздохнул Новицкий. «А потом...» «И если не дойдем до колодца», — начал было Томаш. Но, бросив взгляд на Патрика, закончил иначе, чем намеревался. «То нам придется искать воду». «Наши похитители явно на это не рассчитывали», — буркнул Новицкий. «Так для чего оставили нам гурту?» «Так посмеялись, у этих людей развито воображение», — ответил моряк. «Жаль, что их воображения хватило только на несколько литров». «Я бы оставил больше», — Томак упорно шутил, жалея мальчишку. Но именно Патрик их, в конце концов, и поторопил. «Дядя, пошли уж», — весьма решительно потребовал он. «Да, давай двигаться», — сказал Томак, — «а вот не заблудимся». «Где уж тут заблудиться», — Новицкий, которому досталось больше всех, и на чем лице еще были видны следы борьбы, улыбнулся Патрику, «Только лучше все таки сначала как следует подумать, а потом уж двигаться». «Лучше всего идти прямо на запад», — решил Томок. «Хотя...» «Слушай, Тадок, ты помнишь карту?» «В окрестностях на Хаммаде Нил поворачивает точно на восток и течет в этом направлении до Кина, километров 70, а затем мягкой петлей поворачивает на запад». «Думаешь, мы находимся внутри этой петли?» «Ну, конечно! Вместо того, чтобы идти на восток, мы можем направиться на север и попасть в район Накхамади!» Новицкий с минуту молчал. «Не уверен, что это хорошая мысль», — произнес он наконец. «По-моему, лучше возвращаться по своим же следам». «Да, и еще одно». — сказал Томок подчеркнуто. — Не знаю, заметила ли ты, когда нас по пустыне, мы миновали два-три овади, высохшее русло пустынной ручью, Даже какое-то время ехали по дну одного из них. Все не велись юга на север. Если мы пойдем вдоль них, дойдем до Нила. — Так-то она так, — проворчал Новицкий. — Только их сперва еще найти надо. Тут неожиданно вмешался в разговор Патрик. «Дядя, я знаю, как найти, тут везде песок, но за тем вон барханом я хорошо помню дерево, а дерево далеко видно, там есть такая скала, мы прошли с правой стороны, а потом...» «Замечательно, парень!» — прервал Патрика изумленный Томок, и Томок и Новицкий были крайне удивлены. Конечно, они знали, что Патрик очень наблюдателен, но чтобы исполненные страха минуты запоминать такие подробности, ну так пошли и как говорил мой дедушка из яблоны, да поможет нам Бог, добавил Новицкий. С вершины бархана они действительно увидели низкорослые кусты. Трудно назвать это деревом, усмехнулся Томок, но за неимением лучшего. «Да, господи, нам бы хоть каплю влаги!» — вздыхал Новицкий. Они попробовали забраться вглубь сухолюба, но здесь им преградила твердая толстая броня слежавшегося песка. Они сдались и решили пару часов передохнуть, прежде чем заснуть, прижавшись друг к другу. Томок достал носовой платок и расстелил его на песке. По его совету, и остальные сделали то же самое. Когда отдохнув, они отправились в путь, платки из-за резкого снижения температуры ночью напитались росою, и из каждого удалось выжать по несколько капель воды. Ночь выдалась ясная, бледный свет луны освещал дорогу. Патрик уверенно указывал путь, как он и предсказывал, вдали уперлась в небо острие скалы, бодрым шагом Они направились на восток. Еще до рассвета песчаные барханы остались позади. Они оказались в Хамаде, усыпанной островками песка. Томак шел первым, то и дело оборачиваясь, обговаривая направление с Патриком и Новицким. «Они двигались какой-то неизвестной проезжей дорогой, поэтому нигде не застревали и не возвращались», — сказал он. «Жаль, что они ее не обозначили», — ворчал моряк. «Ее обозначила природа, верно, Патрик?» «Нужно идти туда», — сказал мальчик, показывая в южном направлении. «Там есть два больших камня». Рассвет застал их у этих скальных обломков, между которыми был заметен след высохшего потока. Когда они уселись, рядом пробежал геккон. Заметили... Путники и Тушканчика. Раз здесь есть животное, значит, есть и вода. Вода, вода, только о ней говорим, черт ее возьми. Надо бы немного взремнуть, сказал Новицкий. Страшно хочется пить. Томок с тревогой глянул на него. Сам-то он чувствовал себя вполне сносно. Патрик, сосредоточенный на своей роли проводника, Тоже выглядел довольно неплохо. Новицкий же явно страдал. Его могучее тело потело вдвойне. Вдвойне и подвергалось воздействию солнечного жара. Томок решил выделить ему дополнительный глоток воды. Моряк наклонил гурту. В ту же минуту послышался шум крыльев. Над ними пролетала стая птиц. «Птицы тоже показывают дорогу на юг», — сказал Томок. «Останьтесь здесь и ждите меня». Новицкий был в каком-то отупленном состоянии, только кивнул головой, понемногу впадая в сон. Патрик же настоял, что тоже пойдет стомаком. Они вдвоем направились по следу воды и летящих птиц. Высохшее русло было единственное расселенное в поле видимости. Становилось все светлее, вскоре из-за горизонта вынырнуло солнце. Температура сразу повысилась на несколько градусов. Продес полчаса, они дошли до поворота русла. Местность здесь явно понижалась, вновь поднимаясь, лишь за поворотом. Дядя, произнес Патрик, здесь должна быть вода. Тихо. Томак схватил его за руку. Тихо! С минут он слушался. «Ты ничего не слышишь, Патрик?» Мальчик отрицательно покачал головой. «Мне показалось, что звенит комар». На этот раз звуки были совершенно отчётливыми. Над их головами неведомо откуда появился целый рой этих насекомых. «Эге, парнишка! Давно не слышал такой чудесной музыки!» – воскликнул Томек. «Это вода! Она должна... Должна здесь быть!» – радостно подхватил Патрик. Идем. Томик поспешил за ним. Мальчик спустился к самому дну русла, вытянув перед собой руки, будто что-то пробуя на ощупь. «Здесь! Здесь!» – закричал он, показывая на растущую в самом углу, на обрывистом берегу крутого поворота, чахлую, пожухлую растительность. Песок во многих местах был довольно глубоко раскопан. Когда они подошли ближе, из глубокой ямки вылетело несколько птиц. «Они тоже ищут воду», — догадался Томик. «Просто не верится, что птицы могли вырыть такие глубокие ямы». Они принялись углублять расселину. Это был тяжелый труд. В горле становилось все суше, да не зной. К счастью, крутой берег заслонил их от солнца, поэтому они работали в тени. Но тут с востока подул довольно сильный ветер. Он не только уничтожал следы их труда, засыпая отверстия, которые они прорыли, но и поднимал клубы пустынной пыли и вызывал сухой туман, да такой густой, что Томак с Патриком едва видели друг друга. Поработав несколько часов, они докопались до влажного песка. Он холодил им руки и лица. К сожалению, вода проявилась только в таком виде. Глубже она, наверное, была. Но надо было копать несколько дней. Пришлось им снять рубашки и майки, достать на себя платки и закопать все это в мокром песке, прижав большими камнями, полученные через несколько часов водой. Они утолили жажду и даже пополнили горту. Они решили, что проведут здесь ночь. Томак оставил Патрика дальше собирать бесценную жидкость, а сам вернулся к Новицкому. Его он застал у камней спящего. Выглядел Новицкий очень плохо. Горячий лоб, опухшие веки, покрасневшие глаза, тени под ними. Тем не менее, проснувшись, он не потерял задора истинного варшавянина. «Ах ты, сто бочек пересоленной селедки!» Тут же придумал он подходящую к их нынешнему положению поговорку. «Нашли воду?» «В общем, да. В получасе ходьбы отсюда. Все кости у меня болят, братишка», — пожаловался Новицкий. «Но ради этой великолепной жидкости я с тобой пойду. Наверное, она покажется мне вкуснее ямайского рома». Старался шутить и Томок. «Никогда еще не слышал в твоем голосе такого сожаления, Тадык». «Я сейчас человек голодный, жаждущий, и откажусь от всяких приятностей», — ответил моряк. «Только вечером в холодке очень бы пригодился глоток Рома, согрел бы душу, улучшил бы кровоснабжение, и кости бы меньше болели». Он тяжело поднялся с песка, потянулся, застонал от боли и пошел за Томиком. «Эх, дождичка бы сейчас!» — вздохнул Новицкий. «Выше голову. Воду мы нашли. Не так много, но пока хватит». Говорят, что в пустыне больше людей утонуло, чем умерло от жажды. Здесь уж если идет дождь так надолго, зато настоящий ливень. Русла и впадины моментально заполняются водой. Создаются могучие реки, которые несут в себе все, что им попадается на пути. Томак старался держаться бодро и уверенно, но его крайне беспокоил вид моряка, эти покрасневшие глаза, думал он, в них мучение или лихорадка. Что будет, если Новицкий разболеется? Что будет, если он перестанет видеть? Они достигли поворота, где Патрик старательно собирал воду в почти уже полную горту. Он подал ее Навицкому, тот откинул голову назад и выпил сразу с литр. Тьфу, сплюнул он, ужасная. Вода имела вкус гниющего ила с добавкой горьких трав. К этому добавлялся запах козелиной шкуры и верблюжьего пота, шедшего от гурты. Несмотря на это, моряк через минуту добавил. Но какая же вкусная! Все трое рассмеялись. Ночь они провели то в дремоте, то снова просыпаясь, ранним утром Том и Кайновицкого разбудили крики Патрика. «Дядя! Это! Это город! Я вижу город!» Сорвавшись с места, они подбежали к нему, и действительно вдали рисовались стены, дома, мечети, даже, казалось, замечалось какое-то движение. От легкого ветра колыхались чудесные чашечки финиковых пальм. «Как близко!» – радовался Патрик. «Ура! Мы спасены!» Мираж, однако, длился лишь несколько минут, потом изображение начало подрагивать, расплываться, а вскоре и совсем исчезло. Патрик заплакал. «Это называется фата Моргана», — голосом объяснил Томак, гладя мальчика по голове. Очень редкое явление появляется утром либо вечером, вследствие разряженности воздуха бывают видны местности, отдаленные на сто километров. Люди пустыни дозывают миражи перевернутой страной. В плаче Патрика вышла наружу тревога, в которой мальчик жил уже несколько дней. Это было внезапное горькое разочарование, хотя сам он того и не ведал. Мужчины позволили ему выплакаться, потом Новицкий взял его за руку. — Хватит, братишка, достаточно. Пока мальчик тщетно пытался успокоиться, добавил. «Ты же храбрый ирландец, чтобы сейчас сказали отец и дедушка!» Патрик улыбнулся сквозь слезы. «Все в порядке! И ты, дядя Тед, ты мне как дедушка, а дядя Том как отец! Надо быть храбрым!» Новицкий с Томиком обменялись улыбками. «Ну что ж, братишка, — сказал моряк, — двигайся!» В тот день они на своей шкуре убедились, что может сделать человеком пустыня, Томок настаивал на том, чтобы пройти как можно больше. Он ничего не говорил, но видел, что с Новицким что-то не в порядке. Моряк старался держаться молодцом, не подавая вида, но шел практически вслегую с закрытыми глазами, пытаясь хоть чуточку защитить их от пыли и солнца. Раскаленный воздух легонько подрагивал, творя необыкновенные фантастические оптические обманы. Несущаяся куда-то далеко-далеко пыль пустыни казалась пылающим костром, взлетала, подобно змею, а вращалась, опадала. Солнечные лучи преломлялись так, что предметы отражались как в зеркале воды, создавая иллюзорные образы озер или луж. Отдыхая в уютной тени, Новицкий высказался с редкой для него серьезностью. «Шальная она, пустыня, видишь воду, идешь к ней, а это море песка. Пусть я превращусь в кита, но это дьявольские шутки!» «Бахар-эш-шайтан!» — шепнул Томак. «Что ты там толкуешь, братишка?» «Это по-арабски!» — прохрипел Томак, «И значит, море дьявола. Местные так это называют. С каких это пор ты знаешь арабский?» «Только несколько интересных слов. Дальше они шли, уже получив какую-то закалку от пустынных миражей. То, что издали казалось возвышенностью, вблизи было лишь довольно большим камнем. Клочки травы выдавали себя за густой лес. Небольшие неровности вырастали в небе, как трубы. Тем что они не заблудились, путники были обязаны железной последовательности Томыка и прямо-таки непонятной наблюдательности Патрика, который научился безошибочно различать характерные природные знаки и иллюзорные миражи. Новицкий слабел, он сам это чувствовал, и его охватывал ужас. Он страшился не столько смерти, сколько тех хлопот, которые он доставит Томыку и так уж отягощенному ответственностью за ребенка. Глаза у него слезились и, кажется, начинали гноиться. Ему вспомнились десятки встреченных в этой стране слепых. В Египте на двоих египтян приходится по три глаза, так говорили здесь. И мучила его страшная жажда, мысли о воде стали навязчивой идеей. Временами ему казалось, что он сидит в яме, полной воды, и пьет, пьет, пьет что он блаженно плавает в пресноводном прозрачном озере, то мог давал ему пить вдвое чаще, чем себе или Патрику, но раз.